Глава 23. Птичка. «Это даже хорошо, что я там больше не работаю». Улыбается Женя, когда мы гуляем с ним вечером. «Меньше вопросов будет». «Знаю я хозяина дома», — хмыкает. И «Не любит, когда на работе у кого-то романы». «Молчу. Иду и слушаю». «Была парочка инцидентов», — продолжает Женя. «Ну, там Альберт с бухгалтершей замутил». Так обоих уволили. Неужели Женю из-за меня уволили? Первая мысль. Так обидно за него. Да я и сам хотел увольняться. Парень не замечает моего замешательства. Ничего, найду что-нибудь получше. А ты как? Там жить будешь? Нет, на днях в общагу возвращаюсь. Отвечаю я. Уже все документы согласовали. Мне снова место выделяют. Ну здорово. Он останавливается, кладет руки мне на талию и разворачивает к себе. «Это здорово, Влада!» И наклоняется. Я молча наблюдаю, как Женя прикрывает глаза и тянется ко мне губами. Я словно проверяю, что чувствую. Хочу понять. И ничего. Даже когда его губы касаются моих и чуть сминают их, я ничего не чувствую. Сердце спокойно стучит. Никак не отреагировав на близость мужчины. Щеки не пылают, губы не жжет. Я вообще ничего не чувствую. И это пугает и расстраивает меня. Потому что мне есть с чем сравнивать. Потому что я знаю, как бывает иначе. Но это же неправильно. Неправильно. Зажмуриваюсь и сама обхватываю руками шею Жени. Сильнее впиваюсь в его губы. Ну уже! «Мне должно это нравиться! Должно!» «Нет! И я даже разочарованно выдыхаю, когда понимаю, что бесполезно, и не хочу больше ничего!» «Отстраняюсь от парня и прерываю наш холодный поцелуй!» «Блин, Влада, ты такая классная!» Женя тяжело дышит и лбом прижимается к моему лбу. «Поехали ко мне! Посмотришь, как я живу!» и снова тянется целоваться. «Нет, Жень!» — уворачиваюсь я. «Мне надо к зачету готовиться. Я Лике обещала помочь». Он громко выдыхает. Женя отвозит меня к дому Лике, позволяю ему чмокнуть меня в щеку на прощание и убегаю. «О, наконец-то!» — встречает меня Лика. «Я тебе уже звонить хотела. Все с Женькой?» — и весело подмигивает. «Да, что такое?» Я завтра утром улетаю, Влада, — говорит Лика по-деловому. К маме. Что-то случилось? Почему? Да ничего страшного. Чего ты так перепугалась? Смеется она. Там документы какие-то подписать надо срочно. Ну, я по маме соскучилась. Я ненадолго. Прилечу и в клуб сходим, как хотели. Если ты до этого за Женьку не выйдешь. Она хохочет, а я лишь хмурюсь. Все никак не привыкну к ее шуткам. «Лика, а ничего, что я еще два дня у тебя тут поживу?» — спрашиваю я, помогая ей собирать вещи. «А то мне в общаге только через два дня сказали, комнату дадут». «Блин, Влада, я тебе уже говорила, что я против твоего отъезда в общагу. Я бы хотела, чтобы ты здесь осталась, со мной жить. Не понимаешь, что ты так рвешься туда? Живи сколько хочешь, в общем». Спасибо тебе, Лика. Ты очень добрая. Даже не представляю, что бы я без тебя делала. И мы обнимаем друг друга. На следующее утро я провожаю Лику и смотрю в окно, как к дому подъезжает уже знакомый внедорожник. Из него выходит отец Лики. Легко закидывает ее сумки в багажник. Но прежде чем сесть в машину, останавливается поднимает взгляд. Как будто чувствует, что я смотрю. Я тут же прячусь за штору, надеясь, что он меня не заметил. Таю, закусив большой палец, и понимаю, что даже сейчас, просто глядя в окно на него, чувствую гораздо больше, чем от поцелуя Жене. Ругаю себя за это, слыша, как машина уезжает прочь.